Первый час. Я не хочу умирать. Так, соберись, Влад. Сосредоточься на главных деталях. У тебя есть шанс выжить. Проверь работу двигателей. И И01, отвечай. Долбаная железяка, отвечай. Ну, давай же, прошу. ИИ01, провел диагностику двигателей. Работа происходит на 90% возможностей. Так, придумай что-нибудь. Ты же у нас чертов мозг корабля. Я перевожу оставшиеся запасы энергии в работу двигателей. И что? Получилось? Отвечай быстрее. Процесс завершён. Работа двигателей процентов Проверю уровень углекислого газа. Стремительно повышается, но пока укладывается в норму человеческого организма. Попробуй сдержать рост. Ясно? Пока есть возможность переработки. Хорошо. Теперь проанализируй состояние внешнего корпуса модуля. Докладывай быстрее. Многочисленные пробоины. Последствия необратимы. Большая нагрузка на работу компенсаторных систем, сдерживающие вакуумное давление. Осталось 5 часов до разгерметизации модуля. Ясно. Включи бортовую связь и передавай в центр НАСА. Запись идёт. Итак, передаёт экстренную информацию на наладчик Влад. У меня случилась внештатная ситуация. Корабль имеет многочисленные повреждения. Скорее всего, я не успею добраться до орбитальной станции Мир. Прошу передать моей семье, что я люблю их. Кэрол, детка, я надеюсь, что ты будешь жить в лучшем мире, на Марсе. Береги детей. Я сделал всё, что смог. И И01, отправляй сделано. Хотя постой, не так, только не так. Я не хочу умирать. Должен быть выход. Не верю, что это со мной происходит. Я должен найти еще время, иначе я быстрее задохнусь, чем долечу. Или вакуум мне не оставит ни шанса. Мама, ты помнишь, как ты говорила мне, когда я катался на игрушечных космолетах? Я знаю, что ты меня не слышишь, но твои слова я не забуду. Запомни, сынок, смотри только на небо, когда ты падаешь. Смотри только на небо, потому что ты вернешься туда. Смотри только на небо, ведь там ты счастлив. Ты права, мама. Ты всегда была права. Я должен лететь. Я не буду сдаваться. Я буду жить. Главное это минимизировать растраты воздуха и обойти возможную угрозу на астероидном поясе. Главное не паниковать. Главное это сам полет. Я его контролирую, пока есть надежда. Хотя я столько совершил грехов за всю жизнь, словно голый король, который ослеп от славы, ведь наладчики первые в мире, кто открыл путь остальным к Марсу, путь к бессмертию человеческого рода, потому что теперь мы выживем. Каким я стал человеком, когда меня выбрали? Горделивым, тщеславным, жадным и смешным. Боже, Примиш ли ты меня в свое царствие? Сможешь ли ты меня простить? Простишь ли ты мне мои грехи? Я должен исповедаться перед тобой.